Лесная Соня. Немало растет по высокому правобережью Дона безымянных лесочков, маленьких байрачных дубрав, старые названия которых почти безнадежно забыты, а новые еще не сложились. То по глубоким и узким, словно горные ущелья Яром, то по широким логам Редко выходя на ровное место, покрывают они склоны густой шубой, черной зимой, зеленой летом, пестрой осенью. И весной тоже пестрой, когда всего несколько дней цветут лесные яблони и груш. Здесь нет вековых дубов, кленом и ясенем тоже по нескольку десятков лет. Но никогда человек в этих лесочках не замахивался топором на дикие фруктовые деревья, поэтому и доживают они до преклонного возраста. А полный срок жизни лесных груш в Придонье доходит до трехсот лет. В их старых стволах, истлевших изнутри, но еще живых и крепких, Бывает множество больших и малых дупел, в которых находят постоянный или временный приют несколько пернатых, четвероногих и шестиногих лесных жителей. В глубоких пустотах устраивает свои крепости злые шершни, к которым присоединяются беглые пчелиные раи, где выход пошире и дупло попросторнее – Живут неясыти, сычи и куницы. В тесных помещениях поселяются птицы помельче, синицы, грехвостки, вертишейки, и зверьки мышиного роста, ушаны, ночницы, черноглазые лесные сони. Глаза у сонь такие черные, что зрачков не видно, и большие, как у тушканчиков. Они придают... Усатые мордочки животного — выражение постоянной растерянности, пугливости и беззлобности. Круглые и выпуклые, они, видимо, совершенно не терпят дневного света. И для них ярок даже зеленый сумрак густого леса. Поэтому не голод и не жажда, а только крайняя опасность может выгнать Соню из ее убежища засветла. А ведь среди ночных животных... Немало таких, кто может охотиться, пастись или заниматься иными делами и при солнце. Летом сыч, чтобы прокормить выводок, ловит добычу круглые сутки. Так же поступают колючие отшельники ежи, потому что слишком короткие июньские ночи. Бобр, наоборот, зимой может в полдень выйти из норы или хатки и отправиться на берег, чтобы срезать кустик или деревце на обед. Но я никогда не видел, чтобы до захода солнца добровольно вышла под открытое небо соня. Только весной бывает несколько дней, когда полуношницы не боятся ни яркого солнца, ни птичьего гамма, ни ветра и бегают, гоняясь друг за другом, чуть ли не в открытую. Но весна, на то и весна, А на многих, робких и тихих, делает безумно смелыми, пусть всего на час. Величина глаз у Сони немного скрадывается узкой черной маской, прорисованной от усов до ушей. Усы длиной в половину тела. Серый хвост пушистый и длинный. Соня похожа и на мышь, и на белку. Сходно с мышью она по росту с белкой по умению и ловкости лазить по деревьям и кустам. Меловидная внешность маленького грызуна не обманчива. Сони миролюбивы друг другу и в клетке и на воле. Но это первые враги мелких лесных птиц. Они убивают по ночам в открытых гнездах, в дуплах и домиках, поедают птенцов и яйца. Застигнутая врасплох спящая птица не может отбиваться от маленького хищника, которого она никогда не видела днем. Жуки, бабочки, гусеницы, у которых нет хорошей химической защиты, идут в корм Сони. Но все-таки, будучи грызуном, зверек не может прожить только на животной пище, которой не всегда в достатке, поэтому вся остальная его еда — мышиная, семена и плоды. Сони любит поспать, иначе не назвали бы ее так, и поспать с комфортом. Часто устраивается на день в пустом птичьем гнезде, взбив в нем подстилку и укрывшись ею, или сама сооружает дом постель из сухой травы и листьев. Но больше всего любит свежее птичье перо. Как-то после первой короткой охотничьей зари Добыв одного селезня на двоих, заночевали мы в пустом шалаше лесорубов, подвязали селезня к верхней жердине, перекусили и заснули под машинную возню в пересохшем побитом сене. А утром не сразу обнаружили, что на веревочке висит ощипанная птица с темными пеньками еще не выросших перьев, но нигде поблизости Не валялось ни одного перышка. Через неделю мы снова, но еще засветло, пришли к тому же ночлегу. Шалаш был развален. Вокруг валялись ветки с поникшей листвой, белели свежие пни. Деловые бревна были увезены, а дровяные поленья сложены в штабеля. В торце одного полена чернело дупло, набитое светлым утином пером вот так неожиданно и просто, была раскрыта тайна ощипанного селезня. Ни одни мыши шуршали в шалаш ночью, там и сонь было немало. Одна из них, обнаружив селезня, не соблазнилась свежим утиным мясцом, а всю ночь скусывала с птицы перья и носила в дупло корявого полуживого дуба, к стволу которого было прилажено временное жилье лесорубов. Дуб свалили, распилили, уложили в поленницу, не заметив зверька. А тот, натерпевшись немало страху, не покинул уютный дом. И когда приятель вытащил наружу ком перьев с хозяйкой гнезда, растерялись и он, и она, с недоуменным видом вялые и полусонные, сидела на полеи соня ни разу не мигнув своими огромными глазами от протянутой руки едва посторонилась но потом стремительно бросилась прочь унося вместо пышного серого хвостика тоненький ярко розовый прутик а у меня в пальцах оказалась зажатой мягкаяе пушистая И невесомая шкурка-чехол. Этот прием часто спасает Соне жизнь, когда незнакомый с таким способом самозащиты хищник хватает ее за хвост. Потом голый прутик быстро обрастает новой кожей и становится пушистым, как и был. Вот только от совы пустой шкуркой не откупишься потому что ни за хвост ловит совы свою жертву. Но и в совиные когти сони попадают нечасто. Ночью застать врасплох этих зверьков на дереве или на земле непросто. Выпуклые глаза поставлены так, что смотрят одновременно и вперед, и вверх а короткая густая шерстка спины цвета запыленной и чуть позеленевшей гнилушки. Если даже летом соня нечастая добыча лесных хищников, то зимой девяносто девять зверьков из ста недосягаемы для лис, куниц и хорьков. Зимой не увидишь следов сони, Ни по первому снегу, ни перед весной, когда белая пелена бывает прострочена полевками и мышами вдоль и поперек. И не потому, что ночные создания боятся спуститься с деревьев на холодный и мягкий покров, а потому что спят непробудным сном в теплых подземных гнездах. Вот почему... У зверька мышиного роста нет необходимости плодиться мышиными темпами, и бывает у Сони всего один приплод за лето, как у остальных больших и малых, ближних и дальних ее сородичей, которые тоже спят от тепла до тепла сусликов, сурков, мышовок, тушканчиков. Шелестит листопад. Все чаще налетает на лес холодный ветер, оголяя ветки. Ночами иней ложится на травы, остывает земля. И чтобы не знать, что такое зима и снег, спят под землей самые сонливые из лесных зверей — лесные сони. Свист невидимки О последнего месяца зимы в запасе не только в юге ветры да морозы. Нет-нет и выдастся денек, в котором столько красоты, света и торжественности, что быстро забываются все минувшие злодейства зимы, будто их и не было вовсе. Около полудня вместо обещанной метели повалил густой и мягкий снег. И без того тихий ветер совсем сник, и было видно, как вокруг концов черных вороньих крыльев закручивается маленькие вихри снежинок. Возникло предчувствие, что в оставшиеся дни зимы такой снегопад больше не повторится, и захотелось, оставив дела, уйти в лес и до темна смотреть, как плотнеет на деревьях белое кружево как исчезают звериные следы и тонут в снегу последние пни. Снег сыпал и сыпал, не редее и не густее. Пушистые снежинки были, однако, одной, как отсеянной. Казалось, что их падение не прекратится, пока последние клочки серых туч не станут белым снегом. Наверное, так и получилось потому что предрассветные звезды слабо мерцали сквозь редеющую пленку, а утренняя заря разгорелась уже на совсем чистом небе. Недвижим стоял завороженный лес. Пригнулись под белой тяжестью кусты лещины и черноклена, непомерно потолстели хрупкие ветки осин, Подтянулись и словно расступились раскидистые сосны под снеговыми пуховиками золотисто-розового цвета. В неподвижном утреннем воздухе вспыхивали и гасли морозные искры. Да вокруг того дерева, на котором работал дятел, сверкала снежная пыль. И нигде больше ни звука, ни движения. Тишина и неподвижность. Обманчиво обещали, что снежному царству не будет конца. Однако на третьем после солнцевороты месяце уже никакой снег не может сопротивляться теплу полуденных лучей. Подтаивали на сосновой темные хвои снеговые хлопья, превращаясь в стылом воздухе в прозрачные льдинки. Распрямлялись зеленые лапки, Соскальзывали с них тонкие ледяные пластинки, задевая за нижние ветки, падали вниз, чуть позванивая, и явственный, но едва уловимый слухом хрустальный звон стоял в сосняке. Внезапно возник еще один звук — высокий, тихий свист на одной ноте. Он был настолько слабый, что терялся в позванивании бесчисленных льдинок, которые падали все чаще, и невозможно было уловить, откуда исходит он. В лесу? Зимой так свистит только одна птица. Молчаливая, незаметная, невидимка, пищуха. В степном Заволжье, в Казахстане, живет зверек с таким же названием. Но у четвероногого свистуна при малом росте голос такой силы, что его пугаются собаки. Один из самых постоянных и, вместе с тем, один из самых незаметных жителей наших лесов, маленькая тихая пищуха, никуда из родных мест на зиму не улетает. Я никогда еще не видел эту самую лесную из лесных птиц, ни на земле, ни на кустах, ни на тонких ветках деревьев. Жизненное пространство пищухи – стволы. Жизнь пищухи – движение вверх, хотя в этом движении она никогда не поднимается выше деревьев родного леса. Закончив беглый осмотр одного ствола и обследовав примерно десятую часть его поверхности, Пещуха никогда не повторяет своего пути. Никогда не осматривает кору даже на другой стороне того же дерева. Доскакав до нижних ветвей, она падает к подножью одного из соседних стволов и быстрыми скачками поднимается вверх, внимательно приглядываясь ко всем щелям, трещинкам, морщинкам коры. И, мгновенно доставая оттуда паучат, щитовок, яички, тлей, опираясь на жесткий хвост, птица скачет по стволу легче таких древолазов, как поползень и дятел. Так легкие и быстрые ее скачки, что создается впечатление, будто магнит притягивает маленькую фигурку, не давая ей оторваться от поверхности коры. Но магнита нет а движение ног глазом не уловишь. Вот и кажется, что хвостом отталкивается маленькая птица. За три-четыре минуты пищуха достигает кроны дерева, поднимаясь на высоту 10-15 метров. Выше начинается гладкая, без морщин кора, которая не интересует птицу, да и скакать по ней труднее. Хотя тонкие пальцы пищухи настолько цепки, что могут держать ее даже на гладкой поверхности бетонного столба, за которую не уцепиться и поползню. Ствол за стволом, ствол за стволом. Это полтора-два километра вертикали. В короткий зимний день не на крыльях, а на ногах. Крылья для того, чтобы спускаться вниз а вверх только на ногах. Пять тысяч прыжков. В пору кормления выводка путь удваивается по времени и утраивается по длине. Ведь добычу свою пищухи ни на лету не ловят, ни с листьев, ни с травы, ни с земли не собирают. И летом, Их владениями остаются стволы. С ледком пищухи нужны не столько сильные крылья, сколько цепкие ноги. Поэтому родители начинают тренировать их за несколько дней до того момента, когда выводок покинет гнездо. Тренировки продолжаются от зари до зари, и участвуют в них все 6-7 близнецов. Но чтобы понятно было, что за тренировка может быть в тесном гнезде, сначала надо рассказать, где и каким строит его пищуха. В лесу, в котором нет больных деревьев, дятлам, например, дупла выдолбить негде. Пищухе для гнезда нужно не больное, а только сухое дерево, от которого кора отставать начала потому что строит эта птица гнездо между стволом и лоскутом коры, чтобы вход и выход из него были с двух сторон. Щель порой так узка, что в нее ладонь не втиснешь. Но зато гнездо спрятано и от дождя, и от ветра, и от ястребиного глаза. В основание постройки кладет короткие, тонкие, еще не потерявшие упругости веточки, затискивая их, насколько силёнка позволяет между стволом и лоскутом коры. Этот фундамент не даст гнезду сползти вниз или упасть совсем, если корье отстанет еще немного. Поверх грубого помоста сооружает мягкий и теплый лоточек из нежного размочаленного лыка. И больше ничего. Пробовал я подбрасывать к дереву птичьи перья разного сорта, но ни одного из них не находил потом в гнезде пищухи. Другие птицы прилетали и выбирали на свой вкус пушинки и перышки. Пищуха словно и не видела этой разноцветной россыпи. Оленью и собачью шерсть предлагал, тоже ничего не взяла. Ни волоска. Правда, от соседа дятла сухая кора не защищает. В сырые и холодные весны этот сосед, пожалуй, единственный враг пищухи. Никто иной, как он, грабит маленьких лесных птиц с беспощадностью вороны и не помогают никакие протесты. Спасает маленьких древолазов то, что дятлов весной и летом не интересует и не привлекает дерево, с которого начинает отваливаться кора. Поэтому выводок чаще всего доживает в гнезде до вылета. Маленьких птенцов пищухи кормят в гнезде. Но когда птенцы покроются пером, начинается их обучение. Отец или мать, держа в клюве комара или паучка, Проскакивают мимо птенцов вверх, затем на верхнем конце щили поворачивается головой вниз. Тогда самый голодный из близнецов одним прыжком подскакивает родителям навстречу, коготками цепляется за стенку, получает свою порцию и соскакивает обратно в гнездо. За каждой козявкой, будь то тощая моль, или толстая гусеница, подпрыгни. Сидеть будешь больше, получишь меньше. В итоге все сыты, никто не обделен, никто больше брата не урвал. Едва вздремнул, как есть хочется снова, и приходится подпрыгивать опять. Этак подпрыгнет каждый раз сорок-пятьдесят за день. Чем не тренировка в лазанье? Выпорхнув из дома, слёдки довольно уверенно взбираются по шершавой коре, но на первых порах всё-таки устают быстро и часто засыпают, не дождавшись своей порции. В гнезде птенцы потихоньку попискивают, как будто переговариваются, и, значит, знают голоса друг друга. Родители тоже узнают их по голосам. Покинув гнездо, Слетки не возвращаются назад и заявляют о себе, где кто находится тем же писком. Также скликают друг друга, когда им становится прохладно. Тогда они собираются вместе одной кучкой, которая выглядит на стволе как невысокий сероватый нарост. Возможно, что пищуха — одна из самых близоруких птиц в мире свою добычу она разыскивает только ползком, и глаза у нее очень малы, даже для ее небольшого роста. Может быть, из-за этого она кажется самой непугливой и доверчивой лесной птицей. Свистит зимой маленькая птица древолаз. Это призыв. Если не скрипеть снегом и затоит дыхание, то по ответному, еле слышному, свисту-писку можно найти в мартовском лесу вторую пищуху, которая занята тем же внимательным поиском. На несколько минут та или иная птица может очутиться в кочевой компании синиц, но когда они полетят дальше, пищуха останется там, где была до встречи. В паре двух птиц не различить. И он, и она в одинаковом платье. Только складная песенка, которую самец запевает в предвесенние дни, позволяет сказать, что это уже птичья семья, а не случайная встреча двух соплеменников. Звучная и торопливая песенка немного похожа на зябликовую, поэтому весной, когда лес полон зябликов с их песнями, послушать пищуху непросто. К тому же певец исполняет ее не на лету и не на ветке, а на стволе. И звучит она по-разному, смотря с какой стороны он находится. В пору пения... Скоро он и проворен, и уследить за ним трудно. Только увидел и тут же потерял снова. Так что по голосу пещуху легче зимой в лесу обнаружить. Весной теряется ее песенка в многоголосье. Летом несколько дней можно следить за выводком, а потом, словно исчезают все до глубокой осени.